И продавались легким сердцем в рабство, главным образом татарчонков и женок татарок, в Москву, где давали за них наивысшую цену. И султан Турский, и крымчаки, и шах Персидский не раз протестовали в Москве против этих разбойничьих налетов, но Москва открещивалась от казаков, заявляя, что они ведомые воры, в подданстве великого государя не состоят, и великий государь за них не постоит, если султану или хану или шаху заблагорассудится извести их. И нога и турки, и крымчаки в долгу, конечно, не оставались, и часто можно было видеть казачьи чубы на невольничьих рынках, Дербента и Константинополя, у Сарацин, в далекой сказочной Индии, а раз при приеме польских послов в Константинополе в круг дивана были выставлены на копьях более сотни казачьих голов. Но одних походов за Зипуном было мало — Чтобы жить, и казаки стали заниматься рыболовством и гульбой, то есть охотой, а потом и скотоводством. За донскими конями торговые люди приезжали с самой Москвы. Табуны свои казаки в значительной степени пополняли отгоном коней у черкесов, азовцев и крымчаков, которые тоже не зевали и крали табуны у казаков. Так как взаимное воровство это тяготило всех, — то со временем установилось этокое молчаливое соглашение. озовцы перестали жечь стога казачьи в степи заготовленные на зиму, а казаки перестали разорять окрестности азова пока их стога были целы. Земледелие же на всей реке было строжайше запрещено, и когда какие-то беглые с севера завели было в хапру и медведицы пашни, то круг казачий постановил войсковой свой приговор, чтобы никто нигде хлеба не пахали и не сеяли, а если станут пахать, и того бить до смерти и грабить». Башня в глазах вольницы соединялась с представлением о тяжком тягле государеве, о тягла свои воды и приказными, и провежем, и всякой неправдой. И так постепенно голытьба эта окрепла, стала на ноги, обложилась жирком и стала весьма неодобрительно смотреть на ту голытьбу, которая продолжала бежать с севера. Преувеличивать этот постоянный приток беглых не следует, их было не так уж много, Несмотря на то, что вся Русь знала, что Доном от всяких бед освобождаются, казаков по всему Дону было не более двадцати тысяч. Но с 1649 года, год издания уложения, окончательно прикрепившего крестьян к земле, то есть отдавшего их в полную власть помещика и вотчинника, Этот приток значительно увеличился, и перед морским походом Разина достиг такой силы, что на Непашущем Дону стало голодно. В 1668 году, когда Разин был в Персии, К царскому послу, бывшему тогда на Дону, приходило тайно человек тридцать нарочитых казаков и советовались с ним о своих планах овладеть турецким Азовом, где от упору было по их разведке малолюдно. Они просили царя снаряжения, ратной силы и денег, чтобы, призвав калмыков, пойти на Азов и тем удовольствовать Галутову, которая очень беспокоила их. Сила Степанова росла с каждым днем, у него было уже до четырех тысяч человек, а кроме того все верховые станицы, еще не успевшие обложиться жирком, были явно на его стороне. Тайные гонцы со всех концов России говорили ему о все растущем недовольстве народа, о всяческом шатании и об ожидании чего-то, что должно облегчить тяжкую долю людей государства Московского. И вдруг точно удар хлыста ожог голодьбу. В Кагальник неожиданно прибежала та станица, которую Степан отправил во главе с Лазарем Тимофеевым еще из Астрахани, чтобы добить челом великому государю и принести ему все вины казацкие. И рассказал Лазарь возбужденному кругу, что в Москве их приняли очень сурово, и под конвоем отправили в Астрахань, чтобы там верной службой они искупили вины свои. По дороге уже за Пензой на реке Медведицы им удалось, однако, перевязать свой конвой, завладеть его конями и бежать в Кагальник. И зашумело недобрым шумом Кагальницкая республика. Быстрее и чаще забегали тайные гонцы с прелестными письмами на Русь, И воевода Царицынский-Унковский пустил в Москве вход